Глава двенадцатая. Тигра не соврала. Идти впрямь казалось недалеко, если не считать, что сначала пришлось ехать. Мы были возле остановки, когда к ней подкатил трамвай. Математичка вдруг как сиганет на подножку, а я машинально за ней. Через пять, всего-то, остановок мы сошли, и я увидел тот самый комиссионный, где вчера купил десну я ведь совсем забыл что с рудиком на после работы договорился извинился перед матичкой попросил ее подождать заскочил в магазин торгаш уже весь был на нервах еще бы до закрытия оставалось минуты три он выложил передо мной четыре кассеты а я бабки он пересчитал их и вопросительно на меня уставился что спрашиваю мало как договорились по пятере? Я тебе два червонца отслюнил. Вы обещали мне вернуть ту кассету с группой Абба, которую я вам вчера дал. А, ну извини, друг, забыл. Вот, держи еще пятеру и в расчете. Какую еще пятеру? — забумнил он. Вы обещали вернуть. Я аккуратно взял его за воротник халата и легонько встряхнул, так что у Рудика зубы лязгнули. Не будь крахобором, спекулянт, сказал я. По тебе обэп давно плачет. Кто-кто? Переспросил он. И я понял, что не то сказал. Какой нахрен отдел по борьбе с экономическими преступлениями? 1980-й на дворе. Поставил память на перемотку. Такс. Милиция сейчас относится к горосполкому, не самостоятельный орган, а подразделение, которое занимается преступлениями, посягающими на социалистическую собственность, называется... «Я хотел сказать... ОБХСС!» По глазам было видно, что Рудик струхнул. «Да я что?» — шумно сглотнув, заявил он. «Я ничего. Я себе еще перепишу, благо двухкассетник имеется». «Заходите к нам почаще». На том мы и распрощались. Увидев аудиокассеты в моих руках, Тигра спросила, вдруг перейдя на «ты». «Музычкой увлекаешься?» «Есть немного», — ответил я. «А ты нет?» «Ну почему? Чайковский, Рахманинов, Шуберт?» «Это в косухе-то и бандане!» «А ты откуда такие слова знаешь?» «И в самом деле откуда?» Не, ну я -то понятно откуда. А вот санек? Пришлось импровизировать, выуживая из памяти те крохи, которые в ней застряли касательно советских неформалов. Ну, как же? Принялся перечислять я все, что приходило в голову. Дети, солнца, ксива, вписка, хайратник, Кируак, «Селлинджер», Бароуз. Ты читал Бароуза и Кируака? Быстро спросила она. Слыхал. Не стал врать я. «Если ты провокатор, то хреновый!» Вынесла она вердикт. «Чей провокатор?» «Сам знаешь, чей!» Хмыкнула она и добавила. Впрочем, на этот факт не отменяет. «С твоим внешним видом и провокатора не нужно!» Пробурчал я. «Как тебя вообще в школу в косухе пускают?» «Ладно, ладно, ладно!» Рассмеялась она. Я пошутила. «Знаю я провокаторов. Они косят под хиппи, лезут на вписки и вообще, всячески корчат из себя своих в доску. А ты — обычный серый комсомолец из строя отряда». «По-моему, ты перебарщиваешь со своей прямолинейностью», — сказал я про себя, подумал, что серый — самое то сейчас для меня подходящий имидж, который так трудно удерживать прожженному делюге. «Привыкай!» — улыбнулась математичка. Я пожал плечами. Дескать, зачем мне привыкать? Мы как раз вошли в обыкновенный подъезд обычной пятиэтажки. Вот к чему я точно начал привыкать, так это к отсутствию домофонов. Да и сами двери зачастую не закрываются. Но на лестничной клетке ни тухлятиной, ни прочей мочой не пахло. На окнах цветочки. Стены не изрисованы, если не считать одной невинной надписи мелом, выведенной округлым детским почерком. «Вожатая дура!» «Вот мы и пришли», — сказала училка, нажимая на вросшую в слои краски кнопку звонка на втором этаже. Я невольно приосанился и одернул куртку, словно пришел знакомиться с родителями невесты. Щелкнул открываемый замок. Обитая черным кожзамом, дверь распахнулась, появилась полная женщина в цветастом халате и палатке, надетом поверх бегудей. «Добрый вечер», — поздоровался я, покуда она меня с интересом разглядывала. «Александр Сергеевич». «Добрый», — отозвалась она. «Глафира Семеновна. «Мама, покормишь нас с коллегой?» — спросила тигра, когда мама посторонилась, пропуская нас. «Да, разумеется», — сказала та. Дождемся только отца, вечно он на работе торчит. Пойдем пока ко мне, распорядилась математичка. Скинув башмаки, я повесил куртку на крючок вешалки и прошел в комнату неформалки тигры. Я думал, тут будут все стены обклеены постерами с Элвисом Пресли и Джимом Моррисоном. Громадный бобинник с катушками диаметром с мою голову, винил с забугорными шлягерами. Иконы на стенах в перемешку с репродукциями картин Рене Магрита и Сальвадора Дали. Ящики стола, набитые самоздатом с архипелагом ГУЛАГом Солженицына и чайкой по имени Джонатан Ливингстон Ричарда Баха. Насчет ящиков ничего не могу сказать. Вот все остальное ровно наоборот. Никаких Пресли, Моррисонов и Дали. Календарь с олимпийской символикой. Какие-то пейзажики в рамочках. Вместо бобинника — проигрыватель, на прозрачной прямоугольной крышке которого лежали пластинки. Судя по скромному оформлению того, что лежало сверху, действительно с классикой. Еще имел место книжный шкаф. Строгие позолоченные корешки с надписями не только на русском языке. А те, что на русском — Толстой, Чехов, Достоевский. Тигра сняла косуху и бандану и осталась в джинсах и футболке с изображением, копирующим Мону Лизу. Знаком велела мне сесть на диван, а сама сняла стопку конвертов, открыла проигрыватель, включила его, бережно вытряхнула из упаковки пластинку, удерживая ее ладонями за края, положила на опорный диск, запустила. Микролифт плавно опустил головку со звукоснимающей иглой, И зазвучала музыка. «Да, это был явно не Пинг Флойд, а что-то унывно классическое. Несколько минут мы молча слушали эту тягомотину. Причем, по выражению лица Антонины Павловны, она с наслаждением. А я ничего не мог понять». Почему на людях эта неформалка бросает вызов обществу и не боится, что ее заберут менты или на худой конец осудят на комсомольском собрании, а в своей собственной комнате ведет себя как образцовая пай-девочка? Может, это она мне пыль в глаза пускает? Но ведь не могла же она знать заранее, что я буду у нее ужинать. Или могла? Ну, это же полная чушь. Мне надоело высококультурное молчание. «Что-то твой папа задерживается», — пробурчал я. Математичка посмотрела на позолоченные часики на руке. «Нет, не задерживается, он всегда точно приходит к ужину. Еще пять минут». От нечего делать я поднялся и подошел к книжному шкафу. «И ты все это читала?» — спросил я, постукивая пальцами по стеклу дверцы. Эти книги, конечно, лучше них ничего еще не написано. А как же бароуз Керуак? Так они тоже здесь стоят, только на английском. Официальных переводов на русский пока нет. Да и любую литературу лучше читать на языке автора. И много языков, ты знаешь, усмехнулся я. Сарказм мой пропал в туне. Английский, французский, немецкий, чуть хуже испанский итальянский. Без всякой рисовки ответила моя собеседница. Учу польский и суахили. Ну ты даешь, вырвалось у меня. Хобби у меня такое. родители тобой, наверное, довольны. Нет. Почему? Мама недовольна тем, что я до сих пор не замужем, а с папой у нас идейные разногласия, да и вкусы тоже. Ага, кивнул я. Он, небось, любит песни советских композиторов, труды классиков, марксизма, ленинизма, товарища Сталина. Тигра усмехнулась. Увидишь, если он, конечно, допустит тебя до своей истинной сущности. Звучит зловеще. Он что у тебя, граф Дракула? Кто-кто? — фыркнула она. Ну этот. Влад Цепиш, Задунайский. Неужели ты Брэма Стогера читал? «Кино осмотрел», — ляпнул я. «Правда?» — удивилась она. «С Белла Лугаши в главной роли? Наверное. А где такие кинопоказы устраивают?» «Ну, это...» — начал я импровизировать. «Я когда в педе учился, сокурсник у меня был африканский принц Бхава. Видак привез, вот он и накрутил нам фильмы с этим с Лугашей. «А видак это что?» «Видеомагнитофон». «Слыхала?» — вздохнула тигра. Но видеть не приходилось. «Я, знаешь, люблю классическое кино. Особенно немое и черно-белое. Да, похоже, наши с ней вкус тоже не совпадают. Из прихожей донесся сдержанный топот. Ну вот», — удовлетворенно сказала математичка. «Я же говорила, папа точен, как часы. Еще немного, и нас позовут к столу». «Я был всецело за...» Даже сквозь плотно прикрытую дверь просачивались запахи, от которых я истекал слюной. И в самом деле вскоре в дверь постучали, и голос Глафиры Семёновны позвал. "Молодежь, мыть руки и к столу!» Хозяйка комнаты поднялась, я тоже. Мы прошли в ванную, вымыли руки и направились в гостиную, где был накрыт стол. Я уж не знаю, в мою ли честь или в этой семье так заведено. Впрочем, этот вопрос вылетел у меня из головы, едва я миновал дверной проем. Еще бы. Ведь в большой, ярко освещенной комнате у стола сидел Павел Павлович Разуваев. Проходите, Александр Сергеевич. Радушно воскликнул он. Садитесь. Добрый вечер, Павлович. Пробормотал я, все еще не придя в себя от изумления. Вот так сюрприз! Тигра-то, оказывается, директорская дочка. Вот почему она позволяет себе приходить в школу в... Хм... Не в каноническом облике советской учительницы. Другую бы шапокляк с потрохами сожрала. Странно только, что неформалка Разуаева дружит с безупречно правильной старшей пионерской вожатой Егоровой. Впрочем, откуда мне знать? Может, Симочка только в школе вся такая плакатная. А потом переодевается и на тусовку с местными хиппарями и панками курит Мальборо и гоняет на мотоцикле Ява. Тогда все сходится? Представил Симу в таком образе, и сердце чаще забилось. Интересные у меня фантазии. Впрочем, когда хозяйка дома открыла чашку фарфоровой супницы, и я вдохнул пар, над ней поднявшийся, то всякие посторонние мысли вылетели у меня из головы. Это была солянка, великолепно сваренная, с кусочками разного мяса и разрезанными пополам оливками. Я выхлебал тарелку и не отказался от добавки. За солянкой последовало жаркое в горшочках со свининой и картошкой. И, о чудо, приготовленное именно так, как я люблю. Именно я, а не Александр Сергеевич Данилов. На третье оказался чай с тортом. Тоже домашним. Я был уже набит под завязку, но отказаться от кусочка торта не посмел. После чая я совсем осоловел. С полчаса вместе со всем семейством Разуваевых добросовестно смотрел телевизор. Показывали программу «Время». Мне и в самом деле было интересно слушать зарубежные советские новости. А вот на лицах хозяев читалась вежливая скука, а Полпалыч так и вовсе морщился. Особенно, когда сообщали о встрече товарища Брежнева с очередным иностранным правителем, с которым он не применил поцеловаться практически в засос. Когда время закончилось, Глафира Семеновна объявила. «Мужчины сделают доброе дело, если не будут женщинам мешать убирать со стола и мыть посуду». Я заметил, что отец и дочь быстро переглянулись, и Антонина Павловна сказала. «Папа, Александр Сергеевич любит музыку. Прямо, как ты. «Ну что ж», — пробормотал Пал Палыч, нехотя поднимаясь из кресла, в котором он так уютно устроился. «Пойдемте в мой кабинет, Александр Сергеевич». Когда он пропустил меня в святая святых каждого делового человека, я обомлел. Все, что я ожидал увидеть в комнате тигры, оказалось здесь. И постеры на стенах, и бобины-магнитофон, и репродукции. Только что икон не было. Вместо них висели фотографии, изображающие каких-то военных. Мне, как бывшему офицеру, без труда удалось опознать форму образца сороковых годов двадцатого века. На одних фото военные были без погон, зато с кубарями и ромбами в петлицах, на других уже с погонами, полевыми и парадными. Узнаете? — спросил хозяин, показывая на снимок молодого сержанта. Или, как тогда говорили, отделенного командира с двумя треугольниками в петлицах и в Буденовке. — Неужто это вы? — Да, — кивнул он не без гордости. — В сороковом году во время финской кампании. — А это сорок первый под Смоленском. В сорок первом Разуваев уже галял кубарями младшего лейтенанта, а в сорок пятом тремя золотыми звездочками и одним просветом старшего. Не слишком завидная карьера, особенно если учесть, как быстро во время войны росли в чинах. Впрочем, мало ли что бывало. — Так, вы же хотели послушать музыку? — спохватился Пал Палыч и нажал на клавишу воспроизведения. Громовая волна тяжелого рока качнула стены. Я оглох, а хозяин опустился в кресло, закрыл глаза и принялся отбивать так ладонью по кожаному подлокотнику и постукивать ногой в мягком тапочке. Когда композиция отзвучала, Разуваев отключил магнитофон, за что я ему был весьма благодарен. Достал из шкафчика бутылку и два стакана. Я почти не удивился, когда увидел на этикетке три цифры 7. Пал Палыч разлил портвейн по стаканам, и мы выпили. Кажется, я уже начал понимать, в чем дело. Неужели вы и впрямь увлекаетесь тяжелым роком? Спросил я, дабы получить подтверждение своей идеи. Почему только тяжелым? Сказал он. Я вообще люблю рок-н-ролл, в частности, и молодежную культуру в целом. Как, Пал Палоч? Именно вы? А вы полагаете, что в моем возрасте это уже невозможно? Нет, ну не то чтобы... «Вы ведь директор школы, ветеран Великой Отечественной, коммунист?» «Да вот так получилось», — он развел руками. «А, в общем-то, случайно вышло. Расскажите, если не секрет, конечно». Разуваев снова наполнил стаканы дешевым портвейном, который как раз был в ходу неформальной советской молодежи 70-х-80-х. Видимо, Пал Палыч не намерен был нарушать традиции. Я представил его на вписке с хипующими бездельниками, такого милого, уютного в тапочках, и невольно улыбнулся. Не монтировался директор школы с кучкой потлатых пацанов и девчонок в хайратниках, в раскрешенных до невозможности брючатах, забивающих косячок и балдеющих под ACDC. «ЧП у нас в школе случилось лет пять назад, ну или чуть больше», начал свой рассказ Разуваев. «В общем-то, по нашим меркам, серьезное. Притащил один десятиклассник в школу кассетный магнитофон, и не просто так, а на школьный вечер, ну и поставил ерунду в общем. Дорс. Но Эвелина Ардалионовна услышала «и давай копать». Форменный допрос устроила парню. Ему бы отмолчаться, а он возьми до да ляпни, что передовая американская музыка превосходит музыку советских композиторов. Что тут началось? Из комсомола этого юного дуралея хотели попереть, еле отстояли. Сейчас он уже институт закончил, талантливый инженер, внедрил там что-то полезное на производстве. Ну и вот зацепила меня эта история. Решил я разобраться, чего в этой музыке такого, что молодежь заманивает. Я же педагог с 30-летним стажем. Должен, ребят, понимать. Ну и не заметил, как втянулся, представляете? Почему же тогда Антонина Павловна ходит в молодежном прикиде, а слушает Рахманинова? Это она придумала. Где-то же надо доставать записи, литературу, не мне же в косухе по городу разгуливать и на сейшены приходить. Вот она и стала моим, так сказать чрезвычайным и полномочным послом в мире молодежной контркультуры. «Я почему-то так и подумал», — кивнул я. «Хитро, конечно. Но почему она в школу в прикиде ходит? Эвелина Ардалионовна наверняка зубы на нее точит». Определенный риск, конечно, есть», — вздохнул Пал Палыч. «Но кроме внешнего вида к моей дочери и придраться-то не к чему. Как отец я, конечно, пристрастен, но она общественница». Ведет кружок иностранных языков в доме пионеров. Ну и педагог неплохой. А вот чтобы войти в доверие к молодежи иного образа мысли, нужны поступки неординарные. Разумеется, это должно остаться между нами. Ну что вы, Пал Палыч, о чем речь? Мы выцедили еще по стаканчику и послушали еще одну композицию. И меня осенила идея. А вы как относитесь к Пинк Флойду? Спросил я. «Положительно!» — обрадовался Разуваев. «Прогрессивная группа Роджерс Уотерс, как мне кажется, понимает всю бесчеловечность сущности западного империализма». «Тогда у меня к вам предложение». «Я не успел объяснить, какое». В кабинет заглянула тигра. «Папа», — сказала она, — «тебе Эвелина Ордолеоновна звонит».